Глава 9. Ректор читал речь. Он читал ее громко, с достоинством, но при этом неотвратимо бледнел. Его слова звучали столь вдохновляюще, что по сравнению с ними постепенно тускнел в высшей степени колоритный облик министра просвещения. А ведь именно он прежде приковывал к себе взоры всех студентов. Составляя главе заведения пару на подиуме, Даниар очутился в центре внимания едва только взошел по ступеням. Алисия, стоя внизу недалеко от коменданта и остальных многочисленных работников университета, кусала губы и краснела. И дело было вовсе не в оригинальном костюме, а в том, что узнала этот стиль. Весьма запоминающийся и необычный вид одежды позволял ее ничем не спутать. Алисия видела нечто подобное во время первой встречи с лордом, а домыслить, что сии вещи пролежали нетронутыми в запакованных чемоданах, не составило труда. Наверняка его светлость планировал либо выбросить, либо пожертвовать эти своеобразные творения портного кому-нибудь незаурядному или, на крайний случай, беднейшему из благотворительных обществ, готовому принять даже такой дар. Но, как оказалось, наряды вновь пригодились министру. Туника темно-фиолетового, почти черного оттенка, конечно, не резала глаз, кричащей яркостью красок. Однако на ней отсутствовали пуговицы. И хотя их теперь не было ни на одной из рубашек лорда, в конкретном случае постарался не хвостик, а портной. Пуговицы даже не предполагались. Туника держалась исключительно за счет боковой шнуровки. а ворот был настолько широк, что, спадая в творческом беспорядке до живота, формировал своими складками конус. На бедрах этот туника с разрезанными рукавами в три четверти, оказывается, хвостик всего лишь повторил задумку модельера, обрывалась по косой и открывала широкие штаны, собранные в не менее широкие складки. Несмотря на пристальные взгляды и шепотки, Держался лорд в этой одежде с той же уверенностью, с какой щеголял в обтягивающих бриджах во время эпохального появления в родном городке Алисии. Краснела только леди, а хвостик на ее плече и вовсе закрыл нос кисточкой и опустил уши. Именно по причине впечатляющего облика министра никто особо не вслушивался в приветственную речь ректора. Однако стоило всем пообвыкнуться и начать улавливать общий смысл, как наряд лорда несколько померк. Карен приступил к чтению не сразу. Сперва он представился, поулыбался, а уж после принялся поздравлять будущих учащихся, поглядывая в написанную речь. Прежде лорд Марбей де феррес предупреждал секретаря о неспособности господина ректора произносить речи перед широкой аудиторией. Сам Карен тоже пояснил леди, что неизменно теряется, забывает слова, упускает мысль и от оттого заикается, потому ему ужасно важно иметь готовый текст. Однако, судя по его лицу, заранее ознакомиться с речью у ректора руки не дошли, и теперь он жестоко в этом раскаивался и бледнел все сильнее. Честно говоря, Алисии приветствие казалось вполне сносным. Она прежде никогда не писала ничего подобного и плохо представляла, как обычно приветствуют учеников. Потому скопировала с единственной речи, которую доводилось слышать о директрисе пансиона. Почтенная дама каждый раз произносила одни и те же слова, от чего леди Аксенбайя заучила их практически наизусть. Почему бы не использовать приветствие одного учебного заведения в качестве образца для другого? Ведь директриса в конце речи растроганно промокала глаза платочком. Когда Карен оттянул ворот рубашки, Алис вновь прислушалась к хорошо знакомым фразам, пытаясь понять, чем связана растерянность ректора. «Начиналось приветствие весьма мило. Дорогие мои леди!» Здесь Алис заменила на студенты. «Дорогие мои студенты!» — говорил Карен. Сегодня начинается новая эпоха вашей юной беззаботной жизни. Прежде вы порхали, подобно легкомысленным бабочкам, не понимая до конца, сколь важна миссия, определенная вам в будущем. Вам предстоит удачно выйти замуж и жениться. Последнее слово леди решила добавить ради студентов-парней. На данной фразе Карен в первый раз закашлялся и потому совсем невнятно прочитал дописанную важную строчку проустроиться на хорошую работу. В будущем именно знания, полученные в этом учебном заведении, поведут вас по жизни. Вы должны понять, как значимо усвоить основные навыки заботы о своем ближнем. В оригинале использовалось слово «супруг». Обеспечение потребностей дрожайшего начальства. Снова «супруг». Здесь закашлялся лорд Морбей де Феррес. Удовлетворение – нужд вашего будущего потомства. Вы не сможете справиться со столь первостепенными задачами, не усвоив, как правильно применять магию. Ведь вам совершенно не хочется разрушить будущий дом, ошибочно использовав препараты или заклинания. Только вообразите себе обломки ваших любимых и дорогих сердцу вещичек, раскрошенных неумолимой магией. Студенты загудели, очевидно, представив подобное разрушение. Будьте усердны и старательны, послушны и миролюбивы. Помните, что истинные студенты всегда аккуратны, собраны и сдержаны. Они не позволят себе толкнуть ближнего, испачкать его любимое платье или костюм. Всем сердцем любите ваших учителей, будьте душеньками и... Тут Алис пришлось постараться, подбирая эквивалент слова в мужском варианте – «душками». «Хорошей вам учебы!» Карен выдохнул, утер лоб и сунул скомканную бумажку в карман. Далее речь взял министр, но он был краток и душки никого не называл. Всего лишь пригрозил, что выставит за дверь любого, кто провалит первую сессию. Затем шло распределение студентов на группы, представление преподавателей, знакомство преподавателей с группами и выбор старост. В конце раздали листовки с расписанием и объявили о первом уроке через полчаса. «Как первый урок?» — воскликнул кто-то из ученической толпы. «А пирушка в честь начала учебы!» Студенты одобрительно загалдели. Преподаватели оглянулись на ректора, а тот свой черед на Даниара. «Пирушка у всех выживших после сегодняшних занятий состоится вечером», — заявил лорд. «Почему выживших?» — принялись шептаться студенты. «Потому что первый урок посвящен технике безопасности на каждом направлении. Тот, кто будет невнимательно слушать, рискует до вечера не дожить. Это понятно?» Несмотря на краткость пояснения, смысл уловили все. Завтрашние уроки посвящены устранению негативных последствий, которым также можно отнести результат чрезмерных возлияний. Кто не придет, будет мучиться от похмелья в гордом одиночестве и до вечера. Тоже понятно. Студенты слаженно загомонили, осознав, что второй урок придется посетить. Но роптать никто не решился. Алис даже не усомнилась, что с методами министра и умением мотивировать на учебу каждый день Гарантирована стопроцентная посещаемость. Теперь разошлись. Через полчаса ждем в классах. Разбившись на группы, во главе со старостами и преподавателями, студиозусы потянулись к учебным корпусам. А Алисию, собиравшуюся затеряться в толпе, отловил на дорожке лорд Морбей де Ловко сапал за локоть здоровой рукой и оттащил в сторону от общего потока. Торопитесь? Там корреспонденция скопилась в кабинете. Спешу разобрать. Не спешите. Сегодня вы ассистируете мне в классе. Будете конспектировать лекцию. Ассистировать? В классе? Вы станете учить? А вы догадливы. Не делайте большие глаза, леди. За три месяца я должен вникнуть во все аспекты учебы и, скажем так, испытать их на себе. Иначе не смогу внести дельные коррективы. А почему я? Если из-за руки вам неудобно, то можно перо зачаровать, чтобы записывала. Кто же станет разбирать его почерк? То есть, растерялась Олеся, — Выбирайте: либо сами конспектируете, либо сами разбираете. Ну я, я, наверное, конспектирую. Отлично. Увидимся в классе. Лорд выпустил локоть Алисии и стремительно удалился. Группа из 18 человек сбилась в кучку в центре подвала. Лорд стоял у подножья винтовой лестницы, ведущей в подземный этаж. Леди замерла на последней ступеньке и настороженно озиралась. В ее понятии класс выглядел несколько иначе и не имел ничего общего с полумраком сырого подвала. Учитель Внезапно привлек внимание Даниара молодой человек, державшийся чуть поодаль от общей группы. Он был одет богато, и разговор вел весьма вызывающе. Алис также отметила фривольную манеру его обращения, поскольку парень предпочел позабыть про Ваша светлость и милорд. «Студент Топус де Фальго», — высокомерно осведомился лорд. «Ого!» мысленно воскликнула Алис, мигом вспомнив фамилию родственников правящего короля. «Говорят, вы недавно участвовали в дуэли!» Молодой человек с усмешкой взглянул на левое плечо Даниара. «И вас на ней ранили!» Студент явно получал удовольствие от разговора и от того, что внимание остальных учеников тут же приковалось к нему. Алися даже предположила, что оба лорда Практически равные друг другу по знатности давненько друг друга недолюбливали. — А еще говорят, будто вас ранила женщина. — Верно говорят, — и бровью не повел Даниар. — Даже больше скажу. Эта женщина сейчас обратила свой взор на вас. И он сделал шаг в сторону, открыв Алис взглядом учеников. Леди Аксен действительно пристально разглядывала студента, пользуясь тем, что скрыто широкой спиной. И теперь парень едва заметно вздрогнул и поспешно отвернулся. — Не бойтесь, — с улыбкой подметил мимолетную дрожь Даниар. — Едва ли леди попадет туда, куда целилась? При этих словах уже все молодые люди отвели взор, опасаясь столкнуться взглядом с Алисией, и принялись изучать, как стекают по стенам капельки влаги. Алиса склонилась к уху лорда, до которого так удобно доставала со своей ступеньки, и возмущенно шепнула. «Вы пугаете мною студентов?» Даниар повернул голову. «И это работает». Алися резко отступила повыше. Вышло слишком интимно, когда губы лорда вдруг оказались в паре сантиметров от ее лица. «А вы бы в любом случае выстрелили в воздух, увидев напротив девушку?» Отвлекла его светлость одна из студенток, кокетливо поправив белокурые локоны. — Только если бы она работала моим секретарем. Их нынче невероятно сложно подобрать. — А в другом случае? — с нежной улыбкой уточнила рыженько-миниатюрное создание. Застрелил, не задумываясь. — Ах, боже! Но как? Зачем? — воскликнула сразу несколько. — Во избежание повтора таких ситуаций. Девушки побледнели и отступили поближе к парням, а вокруг Алис с лордом образовался просторный круг свободный от людей. Теперь они боятся и меня тоже, – шепнул лорд Алисии. Вы довольны? Леди предпочла проигнорировать вопрос и со всем вниманием стала изучать низкий каменный свод. Лорд хмыкнул и приступил к занятию. Водная речь была внушительной. Дня рассказал лишь и так. «Меры безопасности при вызове призраков». И для леди-секретаря мир пошатнулся. Ей очень хотелось уточнить. Простите, вы собираетесь проводить спиритический сеанс? Но лорд уже продолжил. «Запомним главное. Уважающие себя фиолетовые маги или спириты никогда не опускаются до уровня примитивных медиумов, большинство из которых шарлатаны. Мы не призываем». Мы управляем сущностями, не связанными физической оболочкой. Наша магия сильнейшая в мире, поскольку благодаря сущностям получает подпитку извне, от того и количество доступных зараз заклинаний, а также их мощность больше, чем у рядового мага. Но по той же причине необходим контроль собственной силы, для чего фиолетовых магов обучают основам дара сразу после его проявления. Итак, сегодняшняя тема – техника безопасности. А потому повторим то, что вы должны знать не в теории, но на практике. Во-первых, собираясь обратиться к духам, выберите подходящее помещение. Во-вторых, опечатайте его. Леди Аксенбайя которая потихоньку пятилась по винтовой лестнице наверх, услышала щелчок засова, запершего лег. В-третьих... Создайте охранную сеть по периметру. Стены подвала слабо замерцали лилово-фиолетовым. И, наконец, в четвертых. Обезопасьте сторонних наблюдателей, не участвующих в ритуале, которые находятся рядом с вами. Даниар обернулся, увидел Олесю на середине лестницы, нахмурился и поманил леди к себе. Когда девушка отчаянно замотала головой, произнес «Для вашего же блага». Пришлось, с трудом переставляя чугунные ноги, вновь спуститься. Лорд положил руку девушки на плечо, и по телу Алис заструились тонкие-тонкие, почти невидимые нити, которые едва заметно щекотали тело, вызывая желание глупенько похихикать. Прежде чем убрать руку, лорд склонился пониже и, глядя в глаза, очень проникновенно сообщил. «Не вступайте в контакт, леди, просто записывайте». Леди сглотнула и в панике осмотрела подвал еще раз. «Не бойтесь, я же рядом», — оценив состояние секретаря, посчитал необходимым заявить лорд. «Будто это повод не опасаться», — пробурчала в конец запуганная девушка, которая прежде участвовала в шарлатанских, как оказалось, спиритических сеансах, а потому и духов полагала исключительно выдумкой слабонервных личностей. «Запишите, что было сказано». Лорд указал на блокнот, который подрагивал в девичьих ладонях. «Напомню, вы мой единственный секретарь, и в ближайшие три месяца другого не предвидится». «Да-да», — пропустила мимо ушей Алис, так пристально всматриваясь в стены, что глаза заболели. «Вот откуда сейчас полезут призраки?» И вдруг ее ладонь сама по себе потянулась к блокноту. Леди ахнула и едва не выронила перо. «Пишите!» Собственная рука, которая отказывалась подчиняться, убедила Алисию приступить к непосредственным обязанностям быстрее, чем внушение начальства. Чувствуя, что ладонь снова слушается, но при этом пальцы дрожать меньше не стали, леди нашептала то заклинание, которое советовала лорду, и перо взлетело над блокнотом, быстро записанно диктованное. «Продолжим». Даниар вновь повернулся к студентам. Девушки, объединитесь в одну группу. Как вы знаете, у женщин дар слабее, к тому же проявляется гораздо реже. Вам лучше действовать сообща при установке защиты и при вызове. Остальным можно работать поодиночке. Но защите советую уделить большее внимание. Опыт показывает, что молодые люди часто пренебрегают точностью формулировки, торопясь достичь результата. Начнем. Леди ощутила, как от искрящейся магии встают дымом волоски на руках, как шевелятся тщательно уложенные локоны на голове. И сердце заколотилось и в груди сдавило. По коже побежали мурашки, и вдруг стало очень-очень холодно. Девушки сгрудились спина к спине. Парни заняли позицию, будто собирались фехтовать. Все выставили перед собой руки, и в подвале загудела тревожная тишина. Лишь лорд Морбей де Феррэ спокойно прислонился плечом к стене, а когда на ней среди лиловых всполохов загорелись чьи-то жутковатые глаза, шепнул «Исчезни!». Глаза пропали. Торжественно мрачная атмосфера накалилась еще больше. И заухала, завыла, заскрипела и забрицала. Точно тысяча призраков одновременно стучала засовами оковами и скрежетала ногтями по камню. Из ярких фиолетовых вспышек на стенах то тут, то там выскакивали блеклые прозрачные фигуры. Леди-секретарь ощутила дурноту и слабость и опустилась на ступеньку, в ужасе продолжая что-то надиктовывать перу. А когда над головой девушки завис кем-то вызванный дух, она в испуге запустила в него блокнотом. Блокнот угодил острым уголком в больное плечо лорда, и тот, резко обернувшись, явно хотел выругаться. Но увидел бледную леди и чуть менее бледное привидение и проникся ситуацией. — Не обращайте внимания, это обычный учебный материал, — дал он совет. А привидение оскорбленно ухнуло. — Вызвали не вы, и на вас защита, оно отстанет. Привидение и в самом деле покружило немного, а потом полетело дальше, к дюжине вращающихся вокруг учеников-призраков. Кажется, все вызыватели учебного пособия уже находились в полуобморочном состоянии. Алис наблюдала, как девушки, опустившись на пол, вдруг приняли считать молитву. А парни явно желали к ним присоединиться, но гордость не позволяла. Даниар наблюдал еще какое-то время, наверняка ждал, когда призывающие сообразят взять под контроль своих разбушевавшихся подопечных. Шум нарастал. Призраки то кидались на стены, то пытались выломать люк. Алис прошибал холодный пот. Мимо проносились, колыхаясь призрачной субстанции, ужасно недовольные духи. А потом один из них вдруг завис рядом с секретарем. Красивая женщина заинтересованно замерла возле леди, плавно покачиваясь из стороны в сторону и гипнотизируя своим взглядом. Она танцевала в воздухе. такая тоненькая, невесомая, с огромными глазами, в которых колыхался белый с фиолетовыми отцветами туман. А после протянула свою тонкую, почти невидимую руку. Зачарованная красотой светящегося создания, Алис потянула вперед свою, позабыв про все предупреждения. Резкая прочь лорда, поглощенного наблюдением за учениками, запоздала на секунду. Когда окружавший леди защитный кокон соприкоснулся с фиолетовой зарницей, полыхающей вокруг призрака, красотка превратилась в ужасную сморщенную старуху. А девушку ударила не хуже, чем прежде сидевшего в клетке хвостика, и изо всей силы подбросила к потолку. Куда? Даниар успел перехватить Али за ладонь, предотвратив тем самым удар о низкий свод в каменных сталактитах. Девушка так и зависла горизонтально в воздухе, упершись ногами в стену, а его светлость, продолжая удерживать норовившего улететь секретаря, повернулся к остальным. «Плохо!» — был его вердикт, и в руке лорда возникла соткавшаяся из фиолетового тумана черная мерцающая плеть. Он сделал замах по кругу, воздух со свистом рассекло яркой вспышкой. Громкий вой взлетел к своду пещеры и оборвался. а все призрачные фигуры мигом и истаяли в пространстве. Ноги Алис резко тяжелели, и тело повлекло по дуге вниз надержавшего девушку лорда, отчего он оказался пылко впечатан в стену. К счастью, леди, неприлично прижавшись к работодателю, она была не одинока. Попадали многие. Кому повезло больше, упал на соседа, кому меньше, на пол пещеры. Некоторые из учеников тоже возвратились на землю в состояния свободного парения. Если висел боком, то упасть мог на спину. Если вниз головой, то перед падением имел шансы перекувырнуться через себя. А если, как Алис, горизонтально, то и падение больше напоминало стремительный бросок в сторону противника. «А мы с вами все ближе и ближе», — прокомментировал Морбей дфрс отлепляя от себя леди-секретаря. «Ой!» Ноги Алисы вновь оторвались от пола, и она приподнялась над землей на целых полметра. «Последствия, леди. Впредь прислушивайтесь к добрым советам», — прокомментировал его светлость и повернулся к студентам. «За сегодняшнее занятие всем не зачет». «Как не зачет? Это ведь первый урок! Милорд, мы были не готовы!» Даниар сложил руки на груди, оглядел красные, бледные, даже заплаканные лица, но взгляд его не смягчился ни на йоту. «Правда?» — уточнил он. «Не готовы. Тогда вдвойне удивительно иметь на руках ваши характеристики рано проявленных и сильных спиритов. Куда же исчезли все умения, которым вы должны были обучаться с момента открытия дара?» Или вы надумали обмануть систему университета, нахватавшись верхов прежних лицеях и гимназиях? Здесь не пройдет пустая бравада, запомните это. Отныне начнете основательно изучать предмет. И позор, господа, поскольку даже из провинциальной гимназии можно вынести больше базовых навыков, чем сегодня обнаружили вы. Мой секретарь, который желательно вовсе до заклинаний не допускать, среагировала лучше обученных магов, проявив выдержку и швырнув вызванную сущность блокнотом, а не упала на колени с молитвой. У Алисии возникло двойственное ощущение от этого странного отзыва. С другой стороны, если сильно постараться, можно было посчитать его лесным и погордиться собой. В кои-то веки слова лорда прозвучали насмешкой лишь отчасти и попутно превознесли ее моральные качества. насколько все-таки лучше оказалось тихонько лететь за его спиной, пока он ругал кого-то другого. Выгнав всех из класса, лорд поднимался последним и замыкал шествие понурых учеников. Некоторые во время подъема цеплялись за стены, поскольку подошвы обуви еще не твердо соприкасались с поверхностью ступенек, и телу приходилось придавать ускорение руками. У Алисии дела с этим обстояли хуже всего. Слишком высоко ноги поднимались над камнем, а перебирание ими в воздухе не несло никакого результата. Ладони от стен также отталкивались, как два однополюсных магнита друг от друга. «Дать вам поводок», — уточнил Даниар, понаблюдав за попытками взобраться по ступенькам. «Вы столь любезны!» — ядовито процедила Алис. «Почему сразу не ошейник? Я оставил его в кабинете». Лорд принялся распускать оригинальную шнуровку своей рубашки-туники и, вытянув один конец из петельки, стал обвязывать веревочку вокруг талии парящей леди. Благо, горизонтально ее больше не переворачивало, иначе юбка смотрелась бы весьма неприлично. — А магии? — Вы магии заставили мою руку писать. Разве нельзя не привязывать меня к себе и не тащить на веревочке точно воздушный шарик? «О, моя магия такова, что имеет дурную привычку кусать посторонних!» «Как это кусать?» «Так же, как и щипать!» «И вы не в силах это контролировать?» С меньшей уверенностью в голосе произнесла леди, представив, как ее щиплют, где ни попадя. «Конечно, в силах!» — пожал плечами Даниар. «Но я полагал, вам хватит этого объяснения». По сути же, когда мы поднимемся, вы увидите, как половина студентов пребывает в похожем состоянии. Сейчас их порывами ветра из окон начнет носить по коридору. Поверьте, они сразу примутся умолять привязать магию и их тоже. Довольствуйтесь тем, что имеете. Довольствоваться веревочкой? Чтобы студенты, посмотрев на это, не вздумали досаждать просьбами, а вам не пришлось тратить магию еще и на них? Вы верно уловили смысл. Ну что, леди, полетели? Или доверитесь ветру? Что за невыносимый человек? Тяните, так и быть!» И она гордо отвернула голову, утешая себя тем, что если и выполняет роль шарика, то делает это со всем достоинством. А его светлость уверенно шагал вперед и попутно листал блокнот с пометками. Изредка дуалисты долетали комментарии. «Отличная запись лекции!» «Превосходно! Леди, вы на высоте. Я вас не слушаю. Конспект составляете сами». Ха, как мало восторга! Не вы ли горели желанием учиться? Не на вашей жуткой фиолетовой магии. В университете нет курсов домоведения. Постарайтесь применить на уроки прежние знания. У вас это замечательно выходило в прочих ситуациях. Я не владею магией спиритов. не отправлюсь на самый кошмарный факультет, когда поступлю на учебу. Точно? А ведь желающие буквально дрались за места на нем. Но ваше дело, на мой взгляд, у вас определенно есть предрасположенность. — Ой, ой, умора! — хохотал Шуш, заглядывая Алис через плечо. — Это чего? Домовичок принялся цитировать. — боже помогите какой ужас убирайся отсюда мерзкая прозрачная субстанция! Хе -хе. тебе лишь бы посмеяться я про защиту тоже написала про силу и то что нельзя вступать в контакт начальная речь частично законспектирована да да там все законспектировано только расконспектировать осталось все что дельного сказал От прочих полезных словечек отделить. <хи -хи> Все Алисия захлопнула блокнот, из которого переписывала первую лекцию для лорда. Довольно хохотать. Лучше по делу скажи: отчего его светлость заявил, будто во мне есть фиолетовая магия. А как он сказал? Если дословно, то, на мой взгляд, у вас определенно есть предрасположенность. Так понятно же. Ведьмой обозвал. Я при первой встрече также подумал. Шуш, я серьезно. Ну, допустим, не о самой магии речь, а о твоем умении с разными сущностями общаться. Вот погляди. На что поглядеть? С посторонними магическими существами и духами. Договариваться умеешь? Со мной вот, с шишом, со зверушкой. Хвостик совсем не посторонний. Он из магии созданный. Но суть не в том. Лорд точно заподозрил, что ты не сама с его задачками справлялась. Только разница между вами в чем? Он ведьмак. Как есть ведьмак? А ты ведунья. Ведическая наука любой женщине близка. Дом, защита очага своего, охрана семейства до близких. Это ли не женская суть? Вот лорд твой не мой он! Вот лорд не твой, сущностями силой управляет, подчиняет, стало быть. А ты не магией, ты уговорами, договориться умеешь. А потому отличается ваша магия, как белый от фиолетового, вот и все дела. По твоим словам, любая девушка ведунья? Не любая, а та, кто знаниями пользоваться умеет. не смеется над древними заветами от предков доставшимися Шуш, а от чего ты лорда опасаешься где это опасаюсь я заметила ты стараешься не показываться когда он рядом ну так сторонюсь чутка а кому охота в подчинении ходить его не переселишь коли чего не понравится а я свободный домовой вольный Сам это место выбрал, сам его берегу. Нечего мне указывать. — Никто и не указывает. — Вот и я говорю, — нахохлившийся домовичок пригладил вздыбившиеся вихры и попросил. — "Да еще блокнотик почитать. Начитался уже, — отмахнулась Алисия, рассудив, что лорд не только подчинять, но наверняка изгнать и развеять может, а потому опасения Шуша были понятны. Она потянулась к дремавшему под боком хвостику, взяла его на ладони и покачала пушистое тельце. Удивительно, но зверек выучился урчать. Самым натуральным образом вибрировал в руках точно кот, которого гладят за ухом. Причем делать это начинал до того, как его принимались гладить. «Вот кому все лучше от лорда досталось!» Вздохнул Шушик и предпочел исчезнуть. оставив леди грустить на пару с муфтенышем. Алис ещё раз вздохнула и хотела переложить зверька на колени, когда в голове зазвучал голос. — Я думал, ты заперся в своей комнате и до завтра не выйдешь. — Что это? — воскликнула леди. — Что ты сказал? — уточнил голос. Алисия широко раскрыла глаза и посмотрела на навострившего уши хвостика. — Ничего? — Нет, голоса в голове не беспокоились того прошлого раза, когда весь кабинет министров сошел с ума. Не помню, что-то вроде «хорошенький лапочка». Это определенно ненормальные голоса. Кто в здравом уме назовет меня лапочкой? — Конечно, я в порядке, но с нашим секретарем это ненадолго. — Это ты? — беззвучно прошептала Алиси и осторожно переложила хвостика на покрывало. Шум в голове тотчас стих. «Я слышу его, лишь когда держу тебя!» — воскликнула она. «И он меня тоже?» «Мамочка!» «А я только его могу услышать!» Тут же заинтересовалась она и вновь подхватила зверёныша на ладони. Малыш вдруг распушился, став похожим на ёршик. Хвостики лапки задрожали, а голоса в голове Алисы разделились. «Глаза не подводят меня, Даниар? Это досье на нашу леди Алисию? Ты меня удивляешь. В каком смысле?» Голоса звучали одинаково. Это был некий гул, в котором отчетливо раздавались слова, но интонации и модуляции терялись в безликости звука. «Ты ступил на опасный путь, мой друг. Начал интересоваться женщиной. Зачем тебе информация о ней?» Понимаю, когда собирались материалы по финансовым задолженностям, но в чем смысл теперь? Что за опасность ты углядел в желании выяснить, какие еще вредные для жизни умения кроются за невинным обликом страшного создания? Сегодня она травит меня мясом, завтра стреляет из револьвера. Я должен подготовиться к послезавтра. Ты преувеличиваешь и наделяешь дивный цветок совершенно немыслимыми недостатками. «Правда?» «Вспомни свою речь». «Ну, может, не совсем немыслимыми». «Пойму, кто и как растил этот дивный цветок, и смогу предвидеть дальнейшие выходки. Как друг, предостерегаю тебя из лучших побуждений». «В последний раз, когда я интересовался женщиной, все привело к тому, что я сделал ей предложение. Прекрасно помню». Она отказала, потому что на тот момент ты был не слишком богат и не занимал сегодняшнего положения. Его я занял благодаря тебе. Ты этого более чем достоин. Но девушка рассудила, что без солидного состояния ты недостаточно хорош для нее и разбила тебе сердце. Позже она изменила свое мнение, когда ты стал более состоятельным, заметь. Но к тому моменту ты сам передумал жениться. Я привык учиться на чужих ошибках, Карен. Но ты ведь можешь сам не заметить опасности, раз уж она заинтересовала тебя. Я понял объяснение, просто хочу предложить взгляд со стороны. Понимаешь, произошло столкновение характеров. Она первая, кто тебя не испугался и не... Как бы лучше сказать, кого ты не подавил своей воле и характером. Честно, я полагал, что однажды ты напоришься на кого-то подобного тебе, но не ожидал, что это будет женщина. Скорее видел в этой роли мужчину равного по положению и воспитанию. Действительно, наверное, ты испытал чистейший восторг, когда леди наставила на меня револьвер. О, мне кажется, это ты оценил ее в тот момент. Смотрелась эффектно, и эффект оказался эффектным. Нет, просто она молодец, правда. Оказаться в таком положении, но не опустить рук, начать бороться, приехать в университет и, обнаружив тебя здесь, отрастить мне хвост. Карен, ты впечатлен больше меня. Может, стоит тебя предостеречь от опасности? О, вряд ли. При таком характере я буду больше бояться собственной избранницы, чем любить ее. Но ты другое дело. Однако все ждут от тебя совершенно иного выбора. Опять же, король не раз намекал на определенных леди из благородных и богатых семей. На сей счет можешь быть спокоен. Леди уже отказалась выходить за меня замуж. Ты делал ей предложение? Или так шутишь? Я примирялся к роли будущего жениха и всерьез изобретал ласковое прозвище. Все-таки шутка. «Друг мой, ты сам сказал, положение обязывает». «По-твоему, в случае добровольного выбора я могу сделать предложение женщине, чей отец был заядлым картежником?» Кузен проиграл последние крохи попавшего в руки наследства. А дуэнни до замужества была известна в определенных кругах под именем блистательной танцовщицы Жизель. По крайней мере, теперь ясно, кто воспитал юное создание, превратив в мигеру. Бывших девочек из Варьете не существует. Все они выносят в большой мир бульдожью хватку и здоровый цинизм. Даже при моем характере взять в жены леди Аксенбайогота можно лишь совершенно потеряв голову». хвостюныш встрепенулся, спрыгнул с ладони девушки и вскарабкался к ней на плечо. Он принялся ласково утирать бежавшие по лицу слезы пушистой кисточкой. «Я не верю, Хвостик!» Не верю, что Атильда работала в арьете. Она всегда наставляла меня, учила правильным вещам. А кузен Робин, он не мог как папа. И этот ужасный лорд, он просто... Но девушка не смогла договорить и разрыдалась. В окно стукнул камешек. За ним еще один, а следом прилетел и третий. Когда стекло содрогнулось, зазвенело и с трудом выдержало удар вполне увесистого булыжника, Алисия нехотя сползла с кровати и выглянула наружу. — Бен, что тебе? Студент стоял внизу и подкидывал на ладони совсем уж приличный обломок скалы, не меньше. — Приглядеть. — За кем? — За мной. Я тут на вечеринку собрался, а ты требовала сообщить. — Ну вот, сообщил. Нет желания сегодня приглядывать за тобой. Лучше завтра накажу. Пока. Эй, погоди. Чего кислая такая? Ничего. Сама на себя не похожа. Даже выговор не сделаешь. И где твои ледевские замашки? Не станешь меня воспитывать? Уйди. Вас для одной меня слишком много. Стой, стой! Что ты сразу окно закрываешь? Идем со мной. Не будешь приглядывать, так хоть повеселишься. Брось, Алис, это же университет. Сколько народа собралось? Не провинция, слава богу. Можно на славу отдохнуть. Никто даже шептаться не станет. Все отдыхают и расслабляются. Неужто не привыкла еще, что здесь другие порядки? Другие порядки? Ну да. Кстати, на случай, если начальство нагрянет, У нас часовые поставлены, предупредят. Идем? Ах, идем! Плевать! На все глубоко наплевать! Сколько правил ей вдалбливали с детства, и кто? Бывшая танцовщица. А Робин? Как он познакомился с Атильдой? И как после пригласил в их дом? Обманщики! Все до одного, начиная с родного отца. «Э, гляди, кому и что суешь! Девушка не пьет крепкие напитки!» «Что за напиток?» Алис выхватила из рук подошедшего веселого студента какой-то бокал и принюхалась. Пахло спиртным, но обоняние питье не распознавала. Однако, раз даже Бен встревожился, это было нечто весьма крепкое. «Ты же не будешь это пробовать!» — настороженно уточнил парень. А зачем ты привел меня на вашу вечеринку? Кодекс леди соблюдать? Спокойно. Не нужно агрессии. Потанцевать привел. Можно вон пунш попробовать. Зачем сразу такое пойло? Чисто из вредности Алис лизнула напиток и поморщилась. Даже в носу защипала от крепости. От одного запаха голова кругом. Что это? То, чего сами наварить смогли. Не всем же элитные напитки потреблять. Идем вон туда, где народ веселится. Алисия пошла в круг, в котором весело танцевали учащиеся первого в их королевстве университета, празднуя начало учебы. Девушки кружились, подпрыгивали, парни лихо отплясывали рядом. Сам стиль танцев напоминал любимые в народе пляски. Бен увлек ее ближе к центру и тоже закружил. Я оказалось так здорово в кои-то веки не думать обо всем, что положено леди, не вспоминать о проблемах или новой работе, выкинуть из головы невозможного лорда, прочно ассоциировавшегося с крахом привычной жизни, а отдаться на волю музыки, повторяя за остальными простые движения. В перерывах пить легкий пунш, от которого кружилась голова, а потом снова танцевать до полного упаду. «Бен, я сейчас упаду, пол шатается!» «Не боись, сейчас все упадут!» Алис только пикнуть успела, когда сцена под ногами накренилась, и все танцевавшие на ней точно по льду съехали в грязь. «Ого! Шоколад!» — запищали кругом девушки, и Алисия, принюхавшись, с удивлением обнаружила, что тягучая и липкая масса — это действительно шоколад. «Только не пробуй!» — предупредил ее блаженно растянувшийся на спине студент. — Это мой друг постарался. Он такую формулу создал. Теперь все, где не попадя, в шоколад обращает. Не очень съедобно, зато весело. — У тебя и друзья сплошные, Тал. Договорить девушка не успела, поскольку рот ей залепил этот самый шоколад, брошенный кем-то из соседей, оказавшийся горько-сладким и отдававший пластилином. «Снежки!» — заорал кто-то из веселой кучки бывших танцующих, и начался нешуточный бой. Когда Алисия, наконец, выбралась на твердую землю, она была измазана с ног до головы настолько, что с трудом можно было определить, где тут, собственно, голова, а где все остальное. «Ха-ха-ха!» — покатывался позади Бен, карабкаясь следом на карачках. «Вот это бои без правил! А ты чего делаешь?» Пытаюсь заклинание очистки вспомнить. Я вообще его всегда хорошо помнила, а сейчас как-то... Драка! Драка! Драка! — раздалось неподалеку. О, Алис! Вон настоящие бои! Бежим смотреть! И Бен, схватив девушку за руку, потянул смотреть на очередное студенческое развлечение.